Глава седьмая. «Держите его крепче!» — донёсся крик из кабинета с зелёным крестом. Дверь оказалась не до конца закрытой, и, проходя мимо, я увидел окровавленного парня, дёргающегося на кушетке. Валяющаяся в ногах броня, точно такая же, как у меня. «Бешеные вернулись», — предположил я. «Все вернулись», — проморщился провожатый. «Все, да не все!» — усмехнулся прыгающий нам навстречу терьер. Он придерживался рукой за стену, передвигаясь на одной ноге. Нежелание брать костыли и выглядеть ущербным мне было знакомо. Ты боец, солдат и единица в себе. От тебя зависит отряд. А значит, ты не можешь проявлять слабость. Этим ты только подведешь товарищей. Ирония же ситуации заключалась в том, что именно таким поведением бойцы подставляли всю группу. Ранение или невроз всегда мешали в самый неподходящий момент: кого на сей раз? — спросил не слишком весело провожатый. — Тройку догов, — ответил не слишком заморачиваясь терьер. — Не парься, мы сами выбрали этот путь. Верно, бешеный? — Сами-сами, — кивнул я. — Пойду вещи скину. — Не задерживайся особо. Сейчас меня соберут и пойдем на продолжение бега, — сказал одноногий, прижимаясь к стене и пропуская меня. — Продолжение бега? — нахмурился я. Слухи о находящихся вне закона, бегущих в тенях, не слышал только глухой. Преступники, находящиеся вне закона, но каким-то образом умудряющиеся скрываться от систем слежения. Теперь понятно, каким. Вот только оно не соотносилось с увиденной мной военной структурой. Какого черта нужно продолжать операцию, если она провалилась? «Миссия по захвату внезапно стала миссией по спасению», — усмехнулся терьер. «Давай в темпе. Наши в третьем ангаре». «Где это?» — спросил я, но парень уже упрыгал. Я повернулся к провожатому, который обречённо покачал головой. «Скинь мне карту. Не постоянно же тебе меня водить?» «Не положено», — ответил охранник, — «чтобы в случае захвата кончай гундеть. Я её удалю после того, как на миссию выйдем. Договорились? «Тебе поди тоже её составлять не положено было. Но ты же не по памяти тут ходишь?» «Блин, ладно. У меня и в самом деле без тебя задач полно», — нехотя сказал провожатый, оглядываясь. Он протянул мне руку, и интерфейс, восприняв жест, открыл канал для передачи. Стоило нам повернуть сцепленные в пожатии руки, как данные мгновенно перекочевали на мой дата-джек. Размер у них вышел небольшой, но открыв карту, я тихо присвистнул. «Нифига себе!» «Трёхуровневая база!» «Ты обещал!» — напомнил охранник. «Естественно!» «Удачи!» — кивнул я на прощание, двигаясь к казармам бешеных. Весь путь до казарм, а позже до третьего ангара я изучал данные. База улей. Сужающаяся воронка на неопределённой глубине. Коридоры, пересекающиеся только в точках переходов. Разнесённые комнаты, усиленные стены и потолки. Всё это наводило только на одну мысль. Кто-то положил на стол погоны. Это был провал такого масштаба, что о нём не могли не узнать. Чужая военная база такого уровня на своей территории — это катастрофа. Единственная мысль, которая меня успокаивала — а что, если не чужая? Мы с напарницей, начальницей и любимой влезли в этот бардак, искали предателей и шпионов, чужих агентов влияния разваливших отряд. Но что, если это не враги? Слишком много ресурсов, слишком большой размах — Контора не могла такое пропустить. А значит, это вполне может оказаться проект, направленный против слишком усилившихся монополий. Если в результате их войн рычаги власти вернутся государству, это достойная цель. Вот только средства её достижения не слишком впечатляли. «О, Ферус! Сюда!» — поманил меня терьер, уже стоящий на двух ногах. «Под бронёй и формой разглядеть протез почти нереально. Только ступня без ботинка». Он стоял возле группы из пяти бойцов. Познакомишься с нашими, пока не поздно. «Здорово!» — поднял я ладонь в приветственном жесте. И тут же получил пять отстоящего молодого парня с половиной лица. Судя по его увечью, хирурги не помогли. Значит, либо не боевые, либо нижний чин, не успевший получить страховку. Получение гражданства через службу в армии привлекало многих мигрантов из стран, где даже соцпакетов не было. Результат не слишком впечатлял. Тысячи немотивированных, плохо обученных, никому не нужных граждан категории Г. Некоторые с увечьями. Стройся! раздался приказ. И я по привычке попробовал встать в начале шеренги. Но более здоровый парень просто сдвинул меня плечом. В ангар вошел Аид собственной персоной. Но бедлам в отрядах затих не сразу. Командующий дождался, пока разношерстная толпа примет хоть какой-то организованный вид. По лицу я видел, что разброд вызывает у него зубную боль но снова призывать к порядку Аид не стал. «Слушать внимательно. Второй раз повторять не буду. Общая ситуация. Миссия провалилась. Два взвода потеряно. По нашим сведениям, минимум один боец попал в плен. Вы все знаете, что такого допускать нельзя. Задача — проникнуть в комплекс противника, найти и изъять выжившего. Если это не представляется возможным, не допустить передачи информации. Вся конкретика у взводных по машинам». «Есть!» — нестроенным хором отозвались командиры. Некоторые из бойцов и вовсе промолчали. «По машинам!» «Идём!» — дёрнул меня за плечо терьер. «Наш транспорт выдвигается первым». Кивнув, я залез вместе с ним в кузов бронированного фургона. Двери захлопнулись, и почти сразу тихо загудели электродвигатели. «Странно. Для надёжности войсковых средств использовали дизели, так как их не могли разом отрубить с помощью «ЭМИ». «Может, просто средств на нормальную технику не хватило?» «Слушай сюда», — сказал сидящий на переднем сиденье боец, как и я без опознавательных знаков. Доги профукали шанс. Вгрызлись в оборонительные турели и не смогли нормально отступить. Их зажало подкрепление корпоратов, а потом смяли дроны. «Хорошая новость, мы действуем на вольной земле. Полиции и войск ждать не стоит, только службы безопасности. Плохая новость — это калаш». «Твою мать!» – не сдержавшись, выругался один из бойцов. И его можно было понять. Концерн «Калашников» – одна из самых сильных корпораций, производящая всё от ручного оружия до тяжёлых полицейских дронов. И не только полицейских. У них собственная армия, не уступающая государственной. Больше того, по соглашению работающая совместно с основной армией по первому требованию. «Наша задача – отвлечь на себя силы дронов и основных войск». Вломились, навели шороху, стащили всё, что не приколочено, отступили. Ничего принципиально сложного. Главное — выжить. Продолжил взводный, на ходу прицепляя под ствол автомата гранатомёт. Простая, но достаточно надёжная штука, особенно если с термитом. «Можно вопрос?» — сказал я, ожидая реакции. «А, новенький?» — хмыкнул взводный, даже не обернувшись. «Судя по всему, он видел меня через задние камеры на шлеме. Давай, только коротко». «Какого чёрта мы идём на прорыв?» «Почему не послать дронов самоубийц? Или, на крайний случай, что-то потяжелее, что своим ходом потом уйдёт?» «Инструктаж пропустил? Или просто не в курсе?» — хмыкнул старший. «Никаких информационных следов. Никакого канала, который можно отследить. Только личное присутствие и участие. Да, есть риск, что какой-нибудь придурок решит сдаться и всё рассказать. Но во всём есть риски. А с современным рэп даже шанса уйти незамеченным нет» поэтому никаких автопилотов и умных самонаводящихся пуль. Ага, кивнул я, понимая, что легенда не сходится. Тут либо дух, машина, которая контролирует сети, и стирает следы любого присутствия, либо никаких ботов. Понятно, что причины у них были, а вот какие, мне ещё предстояло выяснить. «Пять минут до прибытия, всем проверить личные средства», приказал взводный, прищёлкивая магазин. Я на всякий случай проверил трёхрядники. В каждом по 65 патронов. Пассивный экзоскелет позволял не думать о тяжести оружия и компенсировать отдачу. Так почему бы не использовать магазины повышенной ёмкости? Три на фиксаторах спереди, один под левой рукой сзади, один примкнуть. Три сотни с лишним для кратковременной операции более чем. К тому же я не постеснялся взять пистолеты и длинные магазины к нему. «Готовность 30! Отключить всю электронику!» Раздался следующий приказ, и я торопливо погасил скелет, мгновенно почувствовав вес лёгкого, 30-килограммового комплекта брони. Теперь всё становилось на свои места, но нравилось мне куда меньше. Есть только один повод отключать электронику перед боем, когда ты сам используешь мощное ЭМИ, а значит, мы будем в самом его эпицентре. «Держитесь — Держитесь! — крикнул водитель. Через секунду наш фургон на полной скорости врезался в проволочный забор. Тяжелый фургон почти не почувствовал столкновения, но радоваться было рано. Уже в следующее мгновение мы на полной скорости влетели в здание, пробив стекло на первом этаже и въехав в ярко освещенный холл. «Удар!» — крикнул взводный, дергая ручку, вмонтированную вместо бардачка. Двигатели подо мной заревели, и мощная волна прошла по телу, поднимая волоски. Дверь распахнулась, и под звуки лопающихся ламп мы выскочили наружу, занимая периметр. «Всем лежать! Головы вниз!» — прорал взводный. Бойцы привычно выстрелили из-под ствольников химическими лампами-липучками, осветив нескольких несчастных, ставших свидетелями нашего появления. Не вмешиваясь, я активировал сервоприводы и электронику шлема, получая полную картинку. «Не дергайтесь, никто не пострадает!» «План комплекса», — сказал терьер, протягивая ладонь. «Двигаемся к точке А». «Принял», — быстро ответил я, скачивая новую карту. Судя по маркировке, мы находились в одном из региональных складов лёгкого вооружения. А надо нам в самую его нижнюю точку, на минус пятый. Пешком, естественно, учитывая, что лифты мы отрубили. «Таймер есть!» — крикнул водила, и задней камерой я увидел, как он установил бомбу в кузов. «Вот почему пол показался мне слишком высоким». «Чёрт!» Гражданские не успеют эвакуироваться. А если бомба рванёт в холле, рядом с опорными конструкциями погибнут сотни. «Ферус, чего замер?» — окрикнул Терьер, а затем протянул шприц-инъектор. «Коктейльчика для храбрости!» «Нет, дури у меня своей хватает!» Едва гася гормональную ярость, ответил я. «Чёртовы террористы!» «Судя по таймеру, у нас 15 минут». Записав сообщение на одноразовый передатчик, я кинул его под машину и побежал за остальной группой. Встав полукругом, мы ждали, пока инженер-сапер обложит дверь горючкой. «Контакт!» — крикнул дозорный с противоположной стороны и грохот выстрелов забил умные наушники. Сопротивления почти не последовало. То ли противники использовали умные стволы и оказались обезоружены, то ли разумно предпочли не высовываться, дожидаясь подкрепления. «Бойся!» Крикнул сапёр, и несколько взрывов слилось в один. «Есть проход!» «Поднялись!» — приказал взводный, и отряд не слишком слажно втянулся в пробитую дверь. «Сюрприз поставить не забудь!» «Будет!» — кивнул инженер, садясь на корточки перед дверью. «Внимание! На минус первом ожидается сопротивление!» — предупредил оператор. Его шлем едва держался на плечах, а полусферы датчиков были разбросаны по всей броне. «Вижу тепловые сигнатуры и двигатели!» «Работаем! Щиты вперёд!» — приказал взводный, вставая позади штурмовика. Я двигался в прикрытии. Адреналин привычно растекся по венам горячей волной. Ярость осталась позади, освобождая место холодной сосредоточенности. Всё. Мы на боевой операции. Я должен не только выполнить миссию и вернуться к жене, но и свести жертвы к минимуму. «Контакт!» — выкрикнул я, заметив движение и открывая огонь на подавление. Группа, как ни в чём не бывало, продолжила спуск. Терьер держался рядом, прикрывая меня при смене позиции. Парень явно не из простых. Хоть молодой, но тертый. Вот только, выпуская очередь, странно хихикал. Я бил короткими, считая про себя патроны и держа противника на безопасном расстоянии. Для нас обоих. Убийство граждан во время операции допускалось, но не приветствовалось. Кроме того, я и сам хотел обойтись без жертв среди мирника. Неважно, корпораты это или просто прохожие. «Контакт! Дроны!» Послышалось напролет ниже, и ураганные очереди залили коридор светом. Из коридора тоже огрызались, но не так активно. Умирать за корпоративную собственность не хотел никто, а дроны быстро вышли из строя. «Низом!» — приказал взводный, и один из штурмовиков лёг на бок, полностью контролируя проход. Прикрыв взвод, я по-пластунски прополз до конца коридора, прихлопнув оставшегося бойца. Внизу уже шла перестрелка. Но я не спешил играть в героя-самоубийцу, оставшись со штурмовиком, защищающим проход. Мы медленно спускались по лестнице, держа выход под прицелом. Вскоре к нему сунулся охранник с двойной «К» на груди, за что мгновенно получил от меня очередь по ногам и взвыл. «Ничего, до свадьбы заживет. А если нет, получит протезы по страховке. Главное, чтобы дальше не сунулся». Выждав еще 30 секунд, я тронул напарника за плечо, и мы спустились еще на На втором этаже разразился настоящий ад. Корпоративная служба безопасности билась упорно и до последнего. Вход шли управляемые патроны, рельсовые дробовики и даже подствольные гранатомёты. Вскоре стало понятно, что подавить сопротивление текущими средствами невозможно. Взводный выругался. Терьер, у тебя с собой? спросил он, открывая на груди окошко в броне. «Всегда с собой, командир!» — усмехнулся парень, протягивая шприц. Взводный несколько раз глубоко вздохнул, а затем воткнул иглу прямо в сердце и нажал на кнопку введения. Упав на одно колено, он тихо подвывал от боли, тряс головой, бил кулаком об пол. Это длилось почти 10 секунд. А затем взводный вскочил, будто легкоатлет, который всю жизнь готовился к спринту. «Погнали!» Быстрым искаженно детским голосом крикнул он, будто речь ускорили в полтора раза. Вскинул автомат и прыгнул вперёд прямо под огонь противника. Я ожидал, что остальные посмотрят на него как на идиота и останутся на безопасных позициях, но вместо этого прикрывающий штурмовик поднял щит и, оставив меня в одиночестве, прыгнул с товарищем в коридор. Выстрелы быстро отдалялись, и через несколько секунд сопротивление было подавлено. Взводный носился от стены к стене, прыгая и совершая в воздухе кульбиты, совершенно немыслимые при работе в броне. Но когда он вернулся, я не без удовлетворения увидел несколько ранений. Каким бы ни был быстрым человек, пуля всегда быстрее. «Смотри, какую штуку я себе раздобыл!» — радостно сказал терьер, показывая рельсовый дробовик. «Жаль, потом придётся сжечь, но какая игрушка!» Вход запечатал. Отчитался инженер после того, как сварочный пластилин намертво соединил двери огненной дугой. «Не стоим на месте!» Всё тем же быстрым голосом приказал взводный, прыгая через три ступени вниз. Оставалось только продолжать движение и не слишком материться. Минуя второй уровень с оставшейся на нём запечатанной охраной и техникой, мы спустились на последний минус третий этаж. Я успел увидеть, как командир выскочил и тут же спрятался за угол. А в следующую секунду по укрытию ударила целая лавина свинца. Умные пули пытались забраться за угол, кроша бетон в нескольких сантиметрах от взводного. Штурмовик попробовал было высунуться, но старший его остановил. Поменявшись местами со взводным, штурмовик выставил руку со щитом. В следующую секунду ее отвело в сторону. С удивлением я заметил здоровенную дыру на крепчайшем многослойном материале. Похоже, мы, наконец, встретили главного защитника комплекса. Но даже если так, какого чёрта в региональном отделении корпорации такое мощное вооружение? «Взрыв через три! Две! Одну!» — предупредил сапер, глядя наверх. Вот только ничего не произошло. «Какого чёрта? Уже прибыли?» «Дьявол! Подкрепление корпоратов на подходе! Придётся действовать быстрее!» Выругался взводный с помощью нити камеры, оглядывая коридор. «На этаже две УТ. Три турели на потолке. Охрана в схронах по бокам. В центре Джаг». «Джаггернаут, это фигово!» — сквозь зубы прохрипел инженер. «Под огнём мне его не достать. У меня только приматочки. «Какие нафиг ракеты в здании?» — успел спросить я. Но отерьер, закинувшись дурью, уже пробрался к самому углу. Поигрывая здоровенным рельсовым дробовиком, он включил максимальное напряжение. Ствол загудел, сигнализируя о перегрузке. Взводный, выругавшись, взял парня за шкирку и за пояс. Кивок, штурмовик выставил щит, его снесли, и в ту же секунду старший кинул вперёд терьера. Разогнанные до нескольких махов длинные иглы ушли в коридор, откуда на проход обрушились потоки свинца. Но Юркий Калека уже залёг на противоположной стороне. «Пушка сдохла», — констатировал он, отбрасывая дробовик. Тот мигал лампочкой кончившегося заряда. Зато статую утихомирил. «Меняемся!» — приказал взводный, принимая у второго штурмовика целый щит. Несколько стволов ударили ему навстречу, да так, что его чуть не опрокинуло. Но старший удержался и пошёл вперёд, отвлекая противников. Выждавший удобный момент, терьер высунулся и длинной очередью заставил заткнуться сразу двоих. Следом пошла остальная группа, не оставляя ничего живого или целого. Когда я вошел в коридор, прикрывая тылы, все вокруг искрило, а стены напоминали решето. Патронов группа не жалела, и по моим скромным прикидкам возвращаться нам будет не с чем. К счастью, я тратил их достаточно экономно. «Контакт!» — увидев движение наверху, крикнул я. Выснувшийся было противник мгновенно скрылся, но на лестницу выпрыгнул крохотный дрон-убийца. Коробка со стволом на трёх ножках. Не дожидаясь, пока он займёт позицию, я тремя выстрелами разнёс керамическую броню бота и вывел его из строя. «Инженеры идут! Нужно прикрытие!» Будто отвечая на мой призыв, сверху раздались тяжёлые шаги, и на лестничной площадке показался тяжёлый штурмовой дрон. Бронированное шестилапое чудище, едва помещающееся на лестнице, повернуло в мою сторону своей башни, я постарался подавить его огнём, Бил по оптическим центрам, но ударивший в ответ крупнокалиберный пулемёт заставил меня откатиться вглубь коридора. «Тут паук!» — крикнул я, перезаряжаясь. «В полном фарше!» «Пока они не используют ракеты, всё в норме!» — сказал взводный. Оглянувшись, я увидел сёрфера, подсоединившегося к датчику дверей. «Скорее, железячник! Иначе мы здесь сами в фарш превратимся!» На лестнице грохнуло. Кажется, сработал сюрприз от сапёра. Жалобно взвыли сервоприводы, но громыхание опускалось всё ниже. Штурмовой дрон приближался. "Липучку!" приказал я требовательно протянув руку. Псих ухмыльнулся, сопёр, вкладывая в ладонь две гранаты. "Закинешься напоследок?" ещё раз спросил терьер. "Мне своей дури хватает," вновь ответил я дежурной фразой, глубоко дыша. Выдернув предохранители, я заставил работать сервоприводы в критическом режиме. Гипервентиляция сделала своё дело. Сердце бешено застучало, насыщая органы кислородом и вырабатывающимся адреналином. Вернуться. Я должен вернуться. Подобрав брошенный дырявый щит, я прыгнул на лестничную клетку, мгновенно получив заряд из пулеметов дрона. Сервоприводы ног взвыли от непосильной нагрузки. Пули из трёх башенок без перерыва вбили по щиту, стараясь откинуть меня назад. Но, несмотря на это, я продвигался. Сюрприз сапёра сделал своё дело, выведя из строя боковую пушку. Дрон старался компенсировать потерю огневой мощи усиленной стрельбой из оставшихся стволов, но я сумел найти угол, под которым мне не прилетало. Подобравшись вплотную так, что выстрелы глушили даже тактические наушники, я сквозь дыру прилепил обе гранаты к корпусу противника и упал на спину, скатываясь с лестницы. Взрыв застал меня в самом низу, под щитом. Ударная волна с треском сжала-забрала, выбила пробки предохранителей на наушниках. Визор погас на долю секунды, а когда я пришёл в себя, сверху ударило несколько стволов. Сжавшись под щитом, я оттолкнулся от перил, но тут же получил пулю в ногу. Взвыв, я пополз, работая плечами. В последнюю секунду меня дёрнули за эвакуационную лямку на броне сзади и втащили в коридор. «Ты как?» — спросил одолживший мины сапер. «Ранение в ногу». «Жить буду, но надо перетянуть». «Давай по-быстрому! Бери ранкой и заходим!» — приказал тяжело дышащий взводный, чья дырявая броня валялась в стороне. Один из бойцов щедро заливал дырки на его теле клеем. По крайней мере, одна из них без операции смертельна. Теперь таймер показывал даже не часы, минуты, иначе старший просто погибнет. Он и сам это понимал. Пока я перетягивал и заливал рану, он вновь облачился в броник и заставил себя подняться. «Ну!» Требовательно спросил он у серфера. Готовься на три, отдаленным голосом сказал хакер, отсоединяя разъем от шеи. Стволы направились на дверь, и в условленный срок она распахнулась. Послышался одинокий выстрел. Охранник, не то от отчаяния, не то от излишнего служебного рвения, встречал нас сразу за дверью. Его изрешетили из пяти стволов. Заходим, приказал взводный, затаскивая внутрь раненого серфера. Стоило всем втянуться, и старший посадил его у дверей. «Блокируй! Я сейчас сдохну! Подлечи, командир!» — прохрипел тот, держась за шею, из которой струйкой текла кровь. «Закрой дверь, иначе все сдохнем!» — приказал взводный. «В процессе подлечим!» Сёрфер воткнул провод в открытую коробку. Оторвав его пальцы от шеи, медик залил рану гелем. Но даже я видел, что она слишком глубока. «Тут не перевязка нужна, а полноценная операция!» «Какая разница, выльется кровь в глотку или наружу, если она не дойдет до мозга?» На последнем издыхании он закрыл дверь, и сапер немедля заварил ее пластилином. «И что теперь?» — спросил я, оглядывая бойцов. «Они скоро разрежут двери и окажутся внутри, у них тяжелые штурмовые дроны». «Паникуешь, боец?» — хрипло спросил взводный, держась за грудь. «Не, спрашиваю». «Но так оглянись, у нас целый склад мехов». «Кто-то говорил, что ты их водить умеешь». «Мехов?» Я развернулся и чуть не ахнул. В тусклом свете ламп стояли ряды тяжелых противотанковых экзоскелетов с рельсовыми орудиями на плечах.